Глава четвертая. Виктория Вилдберн. Еле волоча ноги, я вошла в свою комнату. Соседка валялась на кровати с книгой в руках. При моем появлении она на миг взглянула на меня и кивнула. Я кивнула в ответ. Подругами мы не были, но и не враждовали. Хотя, подозреваю, ее часто расспрашивали обо мне. А она не стесняла себя в фантазиях но и чрезмерно не наглела. Боялась меня. Стелла — человек с достаточно большим резервом, чтобы получить распределение в столичную военную академию. Но она из простой семьи, которая не считала необходимым прививать ей любовь к родине. Наши отношения перешли в формальное соседство, когда она мне прямо заявила, раз страной управляют драконы, им за нее и умирать. На вопрос, что она будет делать, когда все драконы погибнут, защищая Родину, она так мне и не ответила. Это проблема многих людей. Они уверены, что раз Кириус — страна драконов, то нам и принимать на себя все удары. Будто население страны включает лишь представители нашей расы. Людей в Кириусе много. Они имеют те же права, что и драконы. Входят в совет. Мы даже совместимы с ними хотя потомство по итогу выходит слабым. Страна и рада бы обходиться без неблагодарных представителей расы людей, но борьба с тварями разлома унесла жизни слишком многих. Мы в изоляции, ждать помощи неоткуда. И драконы не так плодовиты, как хотелось бы. Потому Итан и добивался открытия границ. Он хотел дать нам шанс на выживание, но погиб. Мысли о брате совершенно лишили сил. Не физических, а моральных. Я так вымоталась за эти дни после известия о его смерти. Хотелось просто свалиться в кровать и спрятаться от неприятностей жизни во сне. Но стоило рухнуть в постель, как затрезвонил мой артефакт связи. «Отец!» Стала сразу заерзала от любопытства. Я окружила себя двойной сферой безмолвия и ответила на вызов. Со мной связался Штейн Грант, сообщил, что вы вчера вступили в брак. Он неопределенно качнул головой. Синие глаза посмотрели в мои с ожиданием. В них мне чудились тоска и усталость, что снедали и меня. Рамси намекал на брак с его сыном. Я боялась насильственной женитьбы. Сообщила о своих опасениях Шейну. «Рад, что он взял тебя под защиту», — мыкнул отец. «Поддержка рода Грант будет кстати». «Что он запросил в преданное?» «Ничего», — пожал он плечами, — от всего отказался. «Правда?» — недоверчиво переспросила я краем глаза, наблюдая, как соседка поднимается и идет открывать дверь. Под ложечкой засосала от плохого предчувствия, и оно оправдалось. Поздним гостем оказался Шейн. Судя по магическим всполохам в голубых глазах, ему не понравилось игнорирование его приглашения. Но он правда думал, что я послушно прыгну в его постель. «Шейн пришел. Мне пора», — махнула отцу рукой, прерывая вызов и развеяла сферу безмолвия. «Ну что, жена, отдашь супружеский долг здесь или пойдем ко мне?» — криво улыбнулся Грант. Соседка моментально покраснела и как-то неопределенно вздохнула, словно в восхищении. Я же с трудом удержала спокойствие на лице. «Поздно уже, я очень устала», — попыталась откреститься. Уж больно мне не нравился взгляд мужчины, да и сомневалась, что моя покладистость снизит градус его бешенства. Как раз лучше бы дать ему несколько дней остыть и свыкнуться со случившимся. Все же он пусть и водный маг, но с большим количеством огненных кристаллов на обложке астральной книги, что накладывает свой отпечаток на характер. «Я тоже, а еще надо обсудить кое-какие изменения в брачном контракте». Он щелкнул пальцами. «Собирайся, Виктория, переночуешь у меня». «Вот это мне не понравилось больше всего. Я же дала ему полную свободу». Он может продолжить свои прошлые любовные связи. Хотя он же мужчина. С чего бы ему отказываться от законных прав на меня? Или просто хочет поиздеваться? Не на ту напал. Я уже давно не та наивная девчонка, что хранила память о нашем единственном поцелуе. «Хорошо, дай мне пять минут, пожалуйста». «Время пошло», — мрачно заявил он. Стелла почти на цыпочках прошла к своей кровати и присела на ее край, сложив руки на коленях, словно примерная ученица. Большинство девиц тайно вздыхало по Гранту. Остальные боялись строгого, но справедливого преподавателя. Но абсолютно все испытывали к нему уважение. Даже Итан. «Потому я и пошла на этот брак». У Шейна сложный характер, Он взрывной, своенравный, но и не лишен благородства. После прорыва у Форли он завершил военную карьеру и посвятил себя обучению адептов. Вряд ли это одобрило его род, но ему было все равно. Он шел за своим призванием. Бунтарь. Он даже собирался жениться на человеке, бывшей жене моего брата. Но покушение на отца вынудило его задуматься о репутации и взять на себя обязанности главы рода. Правда, до этого Джослин выбрала Итана. Не знаю, любил ли ее Шейн или это итог давнего соперничества с моим братом. Однозначно я могла сказать лишь одно – нашему браку он не рад. Пять минут прошли. Я собралась даже раньше и в сопровождении Шейна покинула комнату. Стелла наверняка рисковала умереть от любопытства так и знал, что ты не придешь сама. Только и обвинил он, а я решила промолчать. Итак, в безмолвии мы покинули общежитие четвертого курса и добрались до его квартиры в жилом здании для преподавателей. Вот мы и остались наедине. Что же он намерен делать?